настойчивый повторный вопрос, заданный моим сотрудником, находившимся в составе таможенной бригады, Краузе с нескрываемой насмешкой пояснил, что из-за большой конкуренции он решил было заняться транспортировкой наркотиков, но Господь Бог уберег его от этого неблагоугодного дела, за что он, Краузе, будет благословлять его в своих молитвах до конца жизни, а намерения, как известно, преступлением не являются». В матросских кубриках, в каюте капитана и в других помещениях лесовоза суммы в 400 тысяч американских долларов, которые могли быть получены за взрывчатку, не найдено. Вся иностранная валюта, обнаруженная у команды, не превышает разрешенных законом размеров и надлежащим образом декларирована. По возвращении лесовоза в Стокгольм необходимо получить подробный отчет агента «Лорда». Проверьте все возможные связи Крауза за последний год, а также маршруты его лесовозов, особенно когда он сам выходил в рейс в роли капитана. Любую информацию немедленно сообщайте. Шифрограмма. Срочно. Джефф Туристу. Фирма-производитель взрывателей и заказчик выявлены. Частота арендована на коммерческом спутнике связи «Селена-2» жителем Нью-Йорка Робертом Берри. В 1982 году он работал мастером газовой компании в Майами. Сейчас нет сомнений, что он был напарником объекта «П» в подготовке взрыва виллы Майкла Тернера. Р. Берри взят под наблюдение. Когда и каким образом объект «П» мог связаться с ним и дать это поручение, пока выяснить не удалось. Есть основания подозревать, что им же были закуплены и неустановленным способом переданы объекту П радиовзрывные устройства и детонаторы. Предложенное вами испытание по согласованию с руководством НАСА намечено на 23 апреля в 1.00 по Гринвичу. Дайте подробную инструкцию пастуху. По Ровно в 1.00 должен быть подан инициирующий сигнал на спутник. Код для приведения управляющего блока в рабочее состояние W7298. На пульте блока должен загореться зеленый светодиод. Через 30 секунд после нажатия на пусковую кнопку должны загореться красные светодиоды взрывателей, импульс поступит к детонаторам. Не напоминаю, что они должны быть отделены. В час 10, а затем в час 30 ваши люди должны вновь подать инициирующие сигналы. Они будут блокированы системами НАСА. Красные светодиоды на взрывных устройствах реагировать не должны. Совершенно секретно операция ⁇ Капкан ⁇ начальнику оперативного отдела УПСМ полковнику Голубкову. Рапорт. По вашему приказанию, сотрудниками оперативного отдела УПСМ с привлечением экспертов ФСБ был произведен негласный обыск в квартире объекта «П», который в это время находился на Кольском полуострове. Квартира расположена в старой части города Химки Московской области на первом этаже пятиэтажного дома так называемой Лагутенковской серии» в просторечии, именуемой «Хрущобами». Квартира однокомнатная, с выходящими во двор окнами и кухней размером 6,3 квадратных метра. При первом осмотре не было выявлено ничего заслуживающего внимания. При более тщательном обыске под холодильником «Саратов» был обнаружен замаскированный линолеумом квадратный лаз, ведущий в подвальную часть дома, где располагаются инженерные коммуникационные сооружения. Из подвала два выхода. В один из подъездов и в торец дома. Таким образом, объект «П» имел возможность, не привлекая внимания службы наружного наблюдения, покидать свою квартиру в любое удобное для него время и незамеченным возвращаться в нее. Тщательный обыск подвальных помещений принес следующие результаты. В одном из углов подвала в груди строительного мусора был обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находился обернутый в шелковый носовой платок кремового цвета, шестизарядный револьвер системы «Кобальт» выпуска тульского завода калибром 9 мм. Одно гнездо в барабане было пустым. Револьвер был немедленно отправлен на экспертизу. Баллистические исследования показали, что именно из этого оружия в ночь на 12 апреля сего года на МКАД был убит корреспондент ежемесячника «Совершенно секретно» Игорь Сергеевич К. Пальцевые отпечатки, снятые с оружия, не совпадают с теми, что были обнаружены в квартире объекта П. И объекту П, несомненно, не принадлежат. Никаких данных о том, Кто стрелял из этого револьвера в информационных центрах ФСБ и МВД получить не удалось. После завершения экспертиз пакет с револьвером был возвращен на прежнее место. Проверка квартиры объекта «П» и подвала его дома с помощью телеметрической аппаратуры также принесла результаты. В той же куче мусора, где был найден револьвер «Кобальт», датчики зафиксировали очень слабые радиоимпульсы. Они исходили от кусков гипса медицинского назначения, о чем свидетельствовали обрывки марли и куски деревянной шины, какие обычно накладываются при переломах.